Время тянулось медленно. Нанджи хотелось поскорее поиграть со своей новой игрушкой, но Олли запретил ему это. Он рассказал вассалу о засаде, устроенной Тару. Нехотя упомянул, что убил Джангиуке, но не сказал как. Лицо у Нанджи потемнело. Он сгорбился на стуле и хмуро осмотрел подвал. Проснулся Виксине. Он был голоден и начал хныкать. Катанжи уселся на солому и, видимо, задумался о том, какой же должна быть настоящая жизнь воина. Наверное, этот грозный седьмой слегка напугал его. Зорька просто сидела в своем углу. Как выбраться из казарм, подальше от храма, от города, с этого острова? У Оли хотелось встать и пройтись, но в этой жалкой дыре можно только ползать, и поэтому он остался сидеть. Его загнали в угол. Тару наступал на него медленно наверно. Так гангстер завоевывает округу. Так Гитлер заглотил весь континент, безжалостно пользуясь нежеланием мирных жителей оказывать ему сопротивление. Шанс узнал, что происходит. Олли Смит тоже. И именно он позволил делам развиваться подобным образом. Он говорил себе, что пытается выиграть время. Но время помогало не ему, а его врагу. Его мозг изнемогал, пытаясь найти выход. Все тщетно. Надеяться остается только на то, что у Ханакуры имеются припрятанные козырные карты. Нанджи становился все мрачнее и мрачнее. Может быть, он обвиняет Тару в том, что тот подкупил охрану, а может быть, у него переменилось отношение к человеку, который говорил, что убивает только по необходимости. Гость поднял руку на хозяина. Кто из них сделал первый неправильный шаг? Расставлять ловушки – это нарушение правил чести. Или об этом речь может идти только тогда, когда ловушка захлопнется. А выслеживать гостя – допустимо ли это? Уолли заметил его ядовитый взгляд и подумал о том, что дождевой червяк может возродиться во всем своем великолепии. Нанжи, наверное, снова чувствует себя преданным. Сначала его предала охрана, а теперь Шансу. Моральные проблемы есть не только у Тару. Но вот скрипнула дверь, и внутрь вплыла неохватная туша Ани. Она остановилась перед Олей и печально покачала головой. «Что со священным ханакурой?» — спросил воин. Но по выражению ее лица понял, что увяз еще глубже, еще безнадежнее. «Он в тюрьме!» — ответила старая рабыня.